Глава двадцать первая. Алла. «Какого хрена ты тут шляешься?» Резанул ухо женский голос, и в лицо мне уставилась чёрная дула карабина. Ствол ружья, покрытый искусной чеканной вязью, гипнотизировал. «Мне надо увидеть Алексея Михайловича!» вякнула я наконец, разглядев за оружием, тщедушную фигурку Адольфовны, которая вполне профессионально взвела предохранитель и усмехнулась так, что у меня кровь в жилах застыла. «Разарпина Альбертовна, не надо!» «А я не тебя спрашивала, дед ты, Ника!» хмыкнула престарелая амазонка, глядя куда-то мне за спину. Аж захотелось обернуться и посмотреть, на какого такого супостата она открыла охоту. Да если бы Джейсон Вурхиз из любимого ёлкинского фильма так глянул на своих несчастных жертв, ему бы даже бензопилу таскать не пришлось. Они тапки бы ещё в начале фильма подкидывали, даже не сопротивляясь от разрыва сердца. Вот ей-ей не вру! на да этой день не маяч досадливо приказала бабка я встала возле нее и наконец смогла увидеть испуганную аду заря ты детка по сторонам не смотришь это то горголыга хотел тебя по голове треснуть камень вон видишь еще в руке держит. хорошо я в окно увидела «Старая лошадь!» — прошипела сквозь зубы ада. «Ну да, именно она стояла за моей спиной. Я думала, лицо перекосило?» Фигуральное выражение. Но вот сейчас убедилась, увидев перекошенную злостью, ярко-бордовую физиономию моей соперницы. «Когда я стану тут хозяйкой...» «Ты вылетишь пробкой! В богадельни самое место выжившим из ума старухам! И девчонки в интернат уедут!» Мрызгала она слюной. Меня затошнило от яда и ненависти, флюиды которых распространяла вокруг себя красавица. А вот на лице Прозерпины не дрогнул ни один мускул. Тут — Теперь только одна хозяйка! — хмыкнула пожилая женщина, когда поток яда, льющийся из адкиного рта, иссяк. — Хозяйка Медной горы и царских конюшен! — суверкнула она глазами как-то странно, косясь в мою сторону. — Что это с ней? Косоглазие, что ли? — Боже! Неужели Зотов настолько глуп? что всё мне отписал. Эх, надо было до конца прочесть документы. Там, похоже, сюрпризов выше крыши. Не зря мой последний муж, господи, прости. Торопливо сплюнула через левое плечо Адольфовна. Дай бог, чтоб крайний, а не последний, продолжила она, отплевавшись. Говорил. Не голова у тебя проська, а дом советов. Ружьишка-то тоже от него мне досталось. Ох, охотиться любил болезный. Алёшка молодец, послушал моего совета. Ты, детка, езжай. В ресторане он, бульон называется. Я подслушала, когда он договаривался с Андрюшкой. Из-за жабры его бери, а то как дети, ей-богу. «Думаешь, это?» — кивнула она завитой головой на отчаянно скрижащущую зубами Аду. «Ему нужна!» «Как дети, ей-богу! За километр же видно, как вы искрите!» «Мне ответить-то можно?» — прервала Ада поток велеречивости Адольфовны, доставая из сумочки разрывающейся трелью известной песенки «Мобильный». «Или вы меня пристрелите за разговор по телефону?» «Ответь!» — милостиво приказала Прозерпина. «А ты езжай, пока я эту тут задержу. А то она вам всю малину обгадит. Ресторан-бульон!» «Бульон!» Бульян — как малоумной повторила она мне. А я вспомнила бабульку из бриллиантовой руки, которая докладывала милиционеру, на каком такси Горбунков уехал на дачу и едва сдержала нервный смех. «Напрасно прокатишься, дорогуша!» В голосе ады сквозила истерика. И вообще, она не похожа сейчас на себя была. «Хотя езжай! Может быть, успеешь сказать своему любовничку последние слова?» «Ты что несешь? От страха у меня свело желудок!» «Ада, скажи мне, что задумал Славов, умоляю!» Она не ответила. И я, не помня себя от ужаса, побежала к машине, на ходу доставая из кармана ключи и телефон. «Пожалуйста, возьми трубку!» — молила, слушая длинные нескончаемые гудки, от которых в груди всё переворачивалось. Алексей не отвечал. Чувство неминуемой потери сверлило изнутри, мешая оценивать здраво все происходящее. Как назло с неба посыпал противный дождик, моя букашка вихляла по дороге, потому что я с трудом держал себя в руках, рискуя опрокинуть ее в кювет. Это, наверное, самое страшное — не успеть сказать человеку, что любишь его, что жить без него не можешь что носишь под сердцем его ребенка, миллион что, которые выстраиваются в то, что мы называем жизнью. Он стоял на крыльце ресторана и улыбался, как мальчишка, каким-то своим мыслям. Я почувствовала, как разжимаются ледяные клещи, сжимавшие мое сердце, позволяя глотнуть воздуха. Алексей меня заметил сразу и спустился по белоснежным ступеням. «Я тебя ждал», — улыбнулся он, когда я, наконец, справившись с ремнем безопасности, вылезла из машины и почти бегом устремилась к этому странному, похожему на бога мужчине. Бежала, понимая, что всего миг, и я не успею. Еще издали я заметила неприметный жигуленок паркующийся на другой стороне дороги, как раз напротив моего любимого мерзавца. А он смотрел на меня, словно блаженный, ничего не замечая вокруг. «Врешь! Но я успела!» Выдохнула, делая бросок вперед, надеясь сбить его с ног, прежде чем прозвучит выстрел. Из окна «Жигуля» высунулся ствол винтовки. Грохота выстрела не было. Только стрип колес, срывающийся с места машины. Бок обожгла ослепляющая боль. Краем сознания, погружаясь в липкую темноту, Я успел уловить звук мотоциклетных моторов, Рвущих вдруг повисшую в воздухе тишину На миллиарды лоскутов. — Я не смогу без тебя жить, Алла! — прохрипел Зотов. «Алексей, готов?» — прохрипел у меня в ухе хитрый динамик и радостно заржал. «Они подъезжают. Сейчас начнется первая часть марлезонского балета. Береги голову, Леша. На ней бронежилета нет. А в каске ты бы не камильфо смотрелся». Я улыбнулся и шагнул навстречу неизвестности. «Откуда она взялась?» словно её занесло попутным ветром, как ту странную няньку из всем известной книги. «Алла, моя девочка, моя прекрасная няня!» «Твою мать! Не операция какая-то хренова Санта-Барбара!» выругался голос в наушнике, когда она выскочила из своей смешной машинки и бросилась ко мне. «Мне не хватило всего лишь доли секунды, чтобы её оттолкнуть в сторону» когда прозвучал выстрел. Я смотрел, как на ее груди расцветает алым маком кровавое пятно и думал, что просто не смогу жить без неё, моей любимой няньки, которая ворвалась в мою жизнь, как волшебный вихрь. — Я успела, — прошептала алочка, оседая на белоснежной ступени. Я упал на колени перед изломанным телом женщины, «Ставший моим счастьем и на мгновение ослеп от беспомощности, невозможности происходящего!» «О, oh, заголосила рядом какая-то женщина, чем привела меня в чувство Все вокруг вдруг пришло в движение, воздух наполнился ревом мотоциклов, голос в динамике бесконечно ругался. А я не мог отвести глаз от тонкой девичьей фигуры, укрытой белой простынёй. И рук врачей, колдующих над моей Аллочкой. Моей! Я поеду с ней, голосом, не терпящим возражений, сказал, когда носилки погрузили в карету скорой помощи. А вот это дудки! Хмыкнул за моей спиной голос моего дружка Сашки Бессонова по совместительству генерала полиции. «Именно его витиеватые выражения я слышал в наушнике. Я связался с ним сразу, как только пропали девочки. рассказала о крутасах Славова, которому он, кстати, даже не удивился. Оказывается, грехов на Андрюше скопилось столько, что его давно взяли в разработку. Правильно говорят, чёрного кобеля не отмоешь до бела. Да уж, родственнички у тебя, дай бог каждому». Хмыкнул Бессонов. «Я вот не завидую Стрелку. Такой стресс пережить! Эти байкеры неплохо их помяли. Чуть отбили болезных. Особенно бабка одна старалась. Даже винтарь не помог. Она его ушатала. Теперь в тюремной больничке не один месяц загорать будут». «Саш, мне не интересно Мне надо туда, в больницу, Калли. Пожалуйста!» «Да нормально всё с девчонкой будет. Я же узнавал. Закончим тут и поедешь. Тем более мои идиоты подчинённые не дослушали, как всегда. И вон!» Показал он глазами неприметный форт, паркующийся у залитых кровью ступеней, в окне которого маячили две любопытные мордахи моих дочерей. «Урою гадов!» Пообещал генерал и почти бегом кинулся к машине. «Да какие же это дети, товарищ генерал, это же диверсанты!» — оправдывался дюжий водитель, с опаской оглядываясь на стоящих возле меня девочек. «Троих наших вырубили! А ястребу вообще больше всех досталось! Они там таких ловушек понаставили! Нам прям похитителя жалко стало! Бедный мужик! Киянкой в пах получить — то еще удовольствие!» У ястреба спросите. У двух бойцов каски погнуты, как тазы алюминиевые. А там броня. А вы говорите, дети. Их бы к нам в отдел. Нам давно подрывников надо. Неудержимые, блин. Но мы же не знали. Принялась оправдываться козюлька. К Андрюшиному приходу подготовились. А тут вы ворвались. Не успели предупредить. Кто ж знал, что у вас «Каски такие стрёмные! Дешёвка! Как фольга фольгамнуться!» Как раз в это время из-за ресторана вывели закованного в наручники Славова. Увидев девочек, он дёрнулся и, как мне показалось, едва не заплакал. «А где Алла?» – тихо спросила Надя, не сводя взгляда с Алого пятна на лестнице. «Папа, где наша алочка «Саша, отвези домой девочек!» «Сдавленно попросил я. И даже не думай меня удерживать. Всё потом. Я еду в больницу. Меня не пустили в реанимацию. Я как раненый зверь мотался у двери отделения в ожидании врача, который всё не шёл. Аллу оперировали. И мне казалось, что я уже на волосок от сумасшествия, когда доктор всё-таки явился». «Ну что вы так, батенька, всё хорошо будет с мамочкой, сильный организм, главное, всё с ребёночком хорошо». Устало похлопал он меня по плечу, я даже внимания не обратил на его панибратство, всё пытался переварить его слова. «Какого ребёночка?» — тупо спросил. «Ну, мало ли, может, у врача бак свистит» операция это всё-таки не плов сварить. Доктор! Алла Звягинцева! Как она? Так я и говорю. Завтра уже навестить сможете. С малышом всё в порядке. Беременность развивается как положено. Всё будет хорошо, папочка, успокойтесь. Я хочу видеть её сейчас! Твёрдо сказал. А толку? Она спит. Да и нервничать девочки не стоит сейчас. Завтра. Всё завтра идите. У вас тоже денёк был не из лёгких, как я понимаю. Ты же понимаешь, что я всё равно пройду, прохрипел я. Если прямо сейчас не увижу Аллу, остаток жизни проведу, пуская слюни в поднадзорной палате. В окно полезу, рискую сломать шею и работы тебе добавить. «Пропусти, озолочу!» «Что мне твои деньги?» «Прибери бумажки!» «Тоже мне, король мира!» Хмыкнул доктор, скинув с себя благообразный вид. Сейчас передо мной стоял жёсткий, колючий профессионал, глядящий с насмешкой, как я жестом фокусника извлекаю из кармана смятые купюры. «Остынь! Я не из вредности не пущу. А потому что инфекции опасаюсь. Завтра придёшь!» Возле больницы, выстроившись тевтонской свиньёй и громко тарахтя мотоциклами, собралась вся элита байкерского движения города во главе с Каракулой. За её спиной я заметил ещё одну знакомую фигуру. Адольфовна, судя по светящимся глазам, была очень счастлива, обнимая за талию огромного Бармалея, который, судя по всему, вот уж чудо, был счастлив. «Вы знали, что Алла ждёт ребёнка?» — спросил я. «Недавно узнала», — хмыкнула Каракула. «Попробуй только обить мою внучку. Она как никто заслуживает счастья». «Я вам обещаю, что никогда в жизни больше не позволю ей страдать», — твёрдо сказал. И скоро приду к вам за благословением, если, конечно, Алла согласится стать моей женой и мамой моих дочек. Вот ты молодец! Я прямо сейчас тебе даю благословение. Чё ноги-то бить сто раз ходить? Когда ребёнка-то мастырили, пойди, меня не спрашивали. Хохотнула каракула и протянула мне руку. Садись, да дом подкину надо там дети с ума сходят от неизвестности. Ты ж не против, зятёк? Я и Стёпку к вам завезла. Конечно, я был не против. Судя по всему, скоро в моём доме станет ещё веселее. Я останусь тут. Присмотритесь за девочками. Попросил я бабушку Аллы, потому что Прозерпина выглядела сейчас или пьяной, или безумной. Не обзди, бро! хмыкнула байкерша. — Мы такое пати закатим! Детишки в восторге будут, да, братва? Пицца, пиво, ну и лимонаду возьмём. Эй, Проськ, ты как, не против? Ну ладно, и каши наварим. Тоже мне, мадам, фо фо И тебя же ею и накормим, чтоб не воняло. Прорала она, как иерихонская труба, перебив даже рёв мотоциклов. «Да!» — грянул ответ сотен глоток, способный заглушить рёв самолётных двигателей. «Наверное, я привыкну к этому когда-нибудь», — подумал я и пошёл к стеклянным дверям больницы, твёрдо решив, что не уйду никуда, пока не увижу мою спящую красавицу. И не задам ей самый важный в моей жизни вопрос. Алла По телу словно проехал броневик. Я проснулся от того, что услышала скрип открывающейся двери и попыталась разлепить непослушные веки. «Это реанимация, мать вашу, а не цветочная лавка! Превратили палату хрен знает во что!» Услышала я недовольный, незнакомый мужской голос. «Да не барагосис, кулап!» «Господи! Ну, конечно! Это Зотов! Кто же ещё?» Я даже попыталась, не открывая глаз, закатить их. Но бабушка всегда мне говорит, что настолько далеко, чтобы увидеть, что извилин в мозгу почти нет, закатить глаза я не смогу. А в остальных случаях эта дурацкая привычка теряет смысл. Поэтому я ещё немного решила попритворяться мёртвой. Совсем чуть-чуть. «Устроились в больнице, чёрте что!» Досадливо хрюкнул незнакомец. Я услышала звук удаляющихся шагов и замерла в ожидании, чувствуя рядом присутствие моего мерзавца. «Ты же уже не спишь, не притворяйся!» «Тихо сказал он!» Но я продолжила разыгрывать из себя находящуюся в коме спящую красавицу, пока не почувствовала на своих губах крепкий такой поцелуй, который и не думал прекращаться. Я аж забыла, что нужно дышать, и распахнула ясные очи. Ну вот, а говорят, в сказках всё выдумано. А оказывается, нет. Мой поцелуй пробудил к жизни прекрасную принцессу. «О, да, ты мог бы творить чудеса зотов, бродить от палаты к палате и возвращать к жизни сирых и убогих. Но вместо этого почему-то зависаешь возле моего царского ложа». И, кстати сказать, вообще-то, в сказке про Белоснежку всё было совсем по-другому. Вредно прохрипела я. И принц в оригинале оказался настоящим козлом. «Я не козёл», — радостно улыбнулся Зотов. «Скорее лох и придурок. Но скажу тебе по секрету, вряд ли у меня хватит смелости поцеловать толстого мужика из соседней палаты, который вот уже неделю лежит в коме. Так что мне достаточно того чуда, что я уже совершил сегодня. Ты мерзавец. Не удержавшись, Вставила я острую шпильку, в душе умирая от счастья. Такого невероятного, что аж в ушах шумело, как в самолёте. — Да, мы лохи такие, — подтвердил Алексей. — Алла, почему ты мне не сказала о ребёнке? Вдруг спросил он так серьёзно, что у меня сердце ушло в пятки. Сердится. Это видно по залегшей на переносице морщинки и мечущим молнии синим глазам. «А ты бы обрадовался?» — спросила, заранее зная ответ. «Скорее всего, ты бы просто меня послал, думая, что мой ребёнок славого Ты же подозревал меня во всех смертных грехах. Так что считай, что я просто боялась». «Да я и вправду испугалась до смерти. Ну, мы с бабушкой». Она у меня ещё ого-го!» «Ты не перестаешь меня удивлять, Алла Борисовна!» Хмыкнул мерзавец и полез в карман. «Наверное, за своими нескончаемыми носовыми платками. Потому что я, сама того не желая, вдруг заревела. Чёртовы гормоны, как не вовремя! Потому и прощёлкала момент. И вообще всё самое интересное!» «Алла, ты выйдешь за меня замуж!» Спросил этот чёртов мерзавец, сунув мне под нос пластмассовое детское колечко. Я аж рыдать передумала. Блин, ну не было в больничном ларьке бриллиантов. Нервно дёрнул шеей Зотов. А без кольца делать предложение, мавитон. И не смотри так, а то у меня сейчас от страха сердце откажет. Ты боишься, что я тебя убью? Промямлила, мысленно представляя, как это кольцо, украшенное дурацкой принцессной короной, будет смотреться на моем пальце. «Нет, боюсь, что ты мне откажешь», — честно сказал Алексей. «Не откажу!» — прорыдала я. «И давай уже надень на меня свое кольцо, пока я не встала и не накостыляла тебе по шее». «Это значит, ты согласна?» опасливо поинтересовался новый сппетенный жених да белугой проревела я ну у тебя и выхода не было потому что даже твоя бабушка наш союз благословила хмыкнул мерзавец и кроме того я тебя так люблю алла борисовна что даже откажись ты выйти за меня я бы тебя украл И заставил сделать это насильно. И да, ты родишь мне сына. Да, Зотов, умеешь ты быть романтичным, хмыкнула я. А если это будет девочка? Тогда у меня станет четыре самых любимых на свете девочки. Нежно улыбнулся мой любимый. Ну ладно, давай тогда целоваться. Как мне все-таки повезло с ним! Я лежала на больничной кровати, чувствую себя самой счастливой на свете и вертя на пальцы чудесное розовое кольцо. Это ли не счастье? Мои девочки здоровы! Я — невеста самого любимого на свете мужчины, за которого не раздумывая. Отдам жизнь. Он сидит рядом и смотрит на меня, как на небожительницу. Скоро откроется дверь палаты, и в неё толпой ввалится наше сумасшедшее семейство. А пока мы сидим молча, потому что нам не нужны слова, чтобы сказать друг другу о своей бесконечной любви. Эпилог. Восемь месяцев спустя. «Детка, может, останемся дома?» спросил Алексей, с тревогой поглядывая, как я пытаюсь подняться с кресла. В последнее время это стало задачей почти непосильной. Лёшке приходится вытягивать меня из него, как огромную репку. «Ты что? на нас четвертует!» если мы не явимся на презентацию ее книги. И кроме того, все уже собрались. Бармалей даже костюм надел. «Он в нем похож на гробовщика», хмыкнул Зотов, застегивая на моей распухшей лодыжке ремешок босоножки. Раздался кошачий вой, а потом прогремел взрыв. «Сиди тут!» Приказал мне муж, а сам рванул к эпицентру. Ага, как же, отпустила я его одного. Что это было? Вкратчиво спросил Зотов, рассматривая наших дочек, на лицах которых было такое честное выражение, что любой другой бы поверил, что не они приложили руку к царящему вокруг хаосу. а Любой другой, но не мы. Я это того. Замемлила козюлька, пока я оглядывалась по сторонам, оценивая масштаб трагедии. «Да уж, придется приглашать клининговую компанию, потому что Нюша сама вряд ли справится с липкой зеленой субстанцией, похожей на сопли, стекающей со стен и невыносимо воняющей кокосом. Да и Степка тоже весь в этой фигне стоит, ветшью прикидывается». — Думает, я его не замечу. «Отвечай — Отвечай! — приказал рассерженный отец. — Мы Адольфовне сюрприз готовили. Решили ее эпилятор усовершенствовать, чтоб прям бомба был. И навсегда ее усищи убирал. Ну, перешаманила я немного. — Так это воск? А Адольфовна где? — зазиралась я по сторонам, но бабку не увидела. Зато Клеопетр произвел на меня неизгладимое впечатление. Похоже, несчастному кошаку снова придется побыть с сфинксом. «Тут я...» — раздался из-за дивана слабый голос. «Ну и внучки у меня чуть в могилу бабку не свели». «Пусечка!» — материализовался в холле огромный бармалей и выковырял из-за дивана, похожую на лизуна из фильма про охотников за привидениями, свою любимую. Ну да, Адольфовна и Бармалей поженились, даже нас опередили. Любви все возрасты покорны. У нас в доме вечный дурдом и садом с гоморрой, как говорит Нюша. Ёлкина стала известной писательницей. Мы, правда, не говорим ей про рекламу, которую Лёша оплатил издательству. Пусть радуется. Может, даже потом, когда-нибудь наши дети загонят её костыль с молотка, как перчатку Майкла Джексона. Чем чёрт не шутит? Бабуля моя так и гоняет на байке. Ах, да, она помирилась с дочерью, моей мамой и теперь таскает её по реабилитациям, пытаясь вылечить от алкогольной зависимости. «Что ещё? Мы семья!» «Алла, ты как?» Первый, заметив, что я не в себе, спросила Надюшка, положив тёплую ручку на мой закаменевший живот. «Лёша, поехали скорее на презентацию вдвоём, только очень быстро, потому что твой сын собирается появиться на свет очень скоро!» А если Ёлкина доберётся до меня раньше, то убьёт меня за то, что прогуляла час её триумфа. Простонала я, чувствуя, как по ногам струится амниотическая жидкость. У меня отошли воды. — Ты сумасшедшая! — буркнул муж, сделал шаг и заорал на всю Ивановскую. В общем, не попала я на презентацию. Зато натерпелась позору, когда меня везли в роддом на лимузине в сопровождении кортежа из двадцати мотоциклов, как патриарха, блин. И даже Ёлкина приехала, бросила всё к чёрту. А как же, не дура же она пропускать рождение своего крестника. Вот такая вот история. Я буду любить тебя вечно, прошептал любимый муж. «Ты — мое счастье!» — ответила я.